Глава третья. Пропущенный звонок. Три часа одиннадцать минут. Молчание Связного могло означать только одно. Курьер еще не приехал. Но даже понимая это, киллер не находил себе места. Несколько раз за час он брал телефон в руки, набирал заветный номер, но в последнюю секунду нажимал красную кнопку «Отбой». Незачем отрывать человека от дела, успокаивал он себя. Как только будут новости, Связной обязательно позвонит. В ту же секунду. На электронном табло будильника светящиеся минуты сменялись одна за другой, но телефон по-прежнему был мертв. Он честно попытался читать книгу, однако строчки расплывались в глазах. Убивая время в ожидании заветного звонка, киллер валялся на диване и с тошнотворным ощущением смотрел телевизор. Выходных дней в городе не существует, отпуска предоставляется только государственным служащим 10 дней раз в 100 лет. В дневное время телевидение смотрят лишь домохозяйки. Но телепрограммы составлены так, что любого нормального зрителя доводят до белого коленя. Устаившись тусклым взглядом в экран, киллер искренне сожалел, что ему не поручили убивать телеведущих. «В прямом эфире реалити-шоу Stone 2 и «С вами я, Кристина Анасис»» визжала в микрофон бывшая брюнетка, перекрашенная в блондинку контрабандной перекисью. «Только у нас вы можете видеть, как влюбленные пары с утра до вечера строят дом своей мечты». Каждую ночь наши рабочие разрушают его до основания, после чего совершенно чумевшие пары принимаются дом строить заново. И так каждый день. Сердечные приступы, крики да сколько можно, травмы на стройплощадке площадке, угрозы развода и рабский труд, как в Древнем Египте, все это в шоу stone 2 Не пропустите. Просто кошмар какой-то. содроганием подумал убийца, переключая канал. И кто эти идиотские шоу придумывает? Самое странное, что от добровольцев туда отбоя нет. Следующая программа ее тоже вовсе не обрадовала. Из динамиков, заставив вибрировать пол, ударила исполняемый с сиротским надрывом песню. «Посмотри, посмотри ты по сторонам, ты не хочешь кого-то съесть, закуси хоть сама собой. Целый мир напугали твои глаза, пожалей ты вокруг людей, ешь не мясо, а ешь морковь». Суперпопулярный в городе сериал шел уже последние лет десять. Он давно потерял счет серий, их было несколько тысяч или что-то около того. Сюжет, похоже, опять придумали придурки из Голливуда или Латинской Америки, пачками заполонившие местное телевидение. Девушка-вегетарианка по постановлению главного суда попадает на стажировку в городскую фирму, где работают кровожадные людоеды. Начинаются ужасные интриги. Из ее сумки похищают огурцы и капусту, подкладывают в витаминный салат мясо, насильно заставляют смотреть фильм, съеденный заживо. В конце концов, как и положено, все становится хорошо. В девушку влюбляется стильный молодой каннибал, директор фирмы, который сам начинает есть пророщенные семена, пропагандируя здоровый образ жизни, в результате чего половину фирмы отвозят в психушку. Дернувшись, убийца вновь щелкнул пультом. Нет, до чего же все-таки несправедлива местная система наказаний? Вот его дряхлая соседка, унтершарфюрер СС Фрау Браунштайнер, с превеликим удовольствием смотрела бы подобные сериалы, но ей их, разумеется, никто не покажет. За телетрансляциями в частные квартиры строго следит фильтр учреждения. Исключения составляют лишь выпуски новостей. Они-то как раз выходят для всех, но городские журналисты из кожи вон лезут, чтобы новости обязательно были плохими, дабы создать сосущее сердце ощущение депрессии. Сериал не исчез. Похоже, кнопка на пульте не работала. Он надавил снова, но она издала лишь пронзительный писк, на каналах началась реклама, занимавшая половину всего эфирного времени. В такие моменты пульт автоматически блокируется, а ТВ не выключается, даже если выдернуть шнур из розетки, работает автономное питание. Всем привет! Это операция Сайт или кипячение. Новые алюминиевые котлы Сайт – прекрасная посуда для наказания грешников в туристическом квартале. Скороговоркой кричал с экрана молодой человек в щегольском костюмчике. «Вам не нужно доставлять к месту мучений дрова или изнурительно долго ждать, пока вода согреется. Котлы Сайт кипятят в десять раз быстрее, доставляя грешникам потрясающие страдания». «Ну, я не уверена». Театрально мялась толстуха в форменной тужурке, которой молодой человек сунул под нос микрофон. «Обычно во время моей смены мы нормально кипятим грешников, и я довольна своим обычным котлом. Не думаю, что сайт мне поможет». «Ага!» — истерически завопил в ответ молодой человек. «Посмотрим, что вы скажете после того, как мы попробуем сайт. А ну-ка подключите его». Из блестящего котла пар пошел буквально через секунду, после чего оттуда донеслись душераздирающие крики грешников. Проходившие мимо туристы из рая шарахнули в сторону и защелкали фотоаппаратами, стремясь запечатлеть кипение на память. «Ну как? Что вы теперь выбираете?» азартно подмигнул ведущий. «О, только сайт». Нежно улыбнулась Толстуха, запихивая обваренных грешников, пытающихся выпрыгнуть наружу, обратно в новенький котел. Молодой человек лихо повернулся на каблуках навстречу телекамере. — Вы все еще кипятите? — заорал он. — Тогда мы идем к вам. Кидать в телевизор пультом, насколько киллер знал по предыдущим попыткам, было бесполезно. Застонав, он зажал уши руками и закрыл глаза. Реклама одинаково донимала всех, и проклятое учреждение пользовалось этим на полную катушку. Он еще сильнее зажмурился, и неожиданно среди радужных точек у него в мозгу отчетливо отпечаталось лицо Калашникова, то самое с рекламного плаката газеты «Смерть». Мерзавец и тупица. Когда же, наконец, они встретятся? Средство против него он уже выбрал. Когда начнет рассветать, надо будет заглянуть в камеру хранения и забрать порцию специального эликсира. Не отрывая рук от ушей, он открыл глаза и бросил взгляд на шкафчик, где лежали два ключа. Заботливый Гензель сделал ему копию со своих собственных. Связному пока было решено ключей не давать, могло возникнуть подозрение, для чего столько разных людей зачем-то посещают одну и ту же ячейку на вокзале. До конца рекламного блока оставалось еще минут десять. Он сознательно не поворачивал голову в сторону телевизор. Почему же все-таки исчез связной? Может быть, заказчик обиделся на его прокол во время работы с Мэрилин Монро, благодаря чему пришлось отказаться от помощи Гензеля, и решил найти другого исполнителя? Его прошибла дрожь. Хреново, если это так. Что же тогда делать, ведь без эликсира он абсолютно беспомощен. Киллер сжал пальцы, сухо хрустнув фалангами. Нет-нет, такого не может случиться. Они нужны друг другу, как звенья одной цепи. Даже если бы заказчик сошел с ума, у него просто нет времени искать нового исполнителя. Сроки поджимают. Он задел краем взгляда мобильник и вздрогнул. Телефон. Черт возьми, с этой гребаной рекламы он совсем забыл про телефон. Рывком схватив трубку, он с отчаянием увидел на дисплее мерцающие цифры. Пропустил звонок, когда сидел с зажатыми ушами. Черт, черт, черт. Киллер нажал кнопку так, что от натуги покраснел большой палец. Высветился номер мобильника, принадлежащий связному. Бип, бип. Почему вы не брали трубку? При звуках знакомого голоса у убийцы отлегло от сердца, и грудь сотрясло натужным хрипом. От отсутствия слюны пересохло в горле. Извините, просипел он. Отошел, не услышал звонка. «Как у нас дела?» Он тревожно замер, вслушиваясь в наступившую тишину. «Только что приехал курьер», — буднично ответил связной, будто он сам не провел ночь в нервном напряжении, сидя как на иголках. «Пожалуйста, будьте на связи ждите моего звонка. В течение ближайшего часа я решу, как и где нам лучше встретиться. Этот человек привез исключительно важные сведения для вас. Не расставайтесь с телефоном». «Да-да», — поспешно сказал убийца. «Разумеется, поверьте, что я и сейчас...» «Неважно», — констатировал голос в трубке. «Просто ждите. До встречи». «Я буду ждать. Всего хорошего». На экране телевизора закончился рекламный блок и снова начался сериал.